Глава 16 «В моем мире, говорят, утро вечера мудренее. Собственно, в моем случае так и получилось. Скинулась я всем утра, сама с горящими глазами, и первым делом рванула к своим оширилам. Мишленовские звезды, почему я сразу не додумалась? Шафран, получается, из рыльцев крокусов, так? аширилы на них жуть как похоже, так? Надо попробовать». Над любимым вазончиком я ненадолго зависла. Цветок хватало, а вот эти темно красные ниточки, наверное, и есть пресловутые рыльца. Но процесс получения... Ладно, не выветрился из памяти. Его там никогда и не было. Ай, была не было. Тяжело вздохнув, я сорвала один из недавно распустившихся цветков. Осторожно, чтобы не повредить, повыдергивала рыльца и задумчиво застыла. Подсушить бы.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 В этот момент я почему-то ощутила странное единение с ним, словно мы были заодно, на одной волне, и это одновременно и успокаивало, и пугало. В нашей с комнате и правда обнаружилась вся компания. Они увлеченно поедали нежный десерт и вдохновенно трепались. Когда мы со скаем вошли, ребята затихли и заинтересованно на нас посмотрели. «И как все прошло?» — весело скались, спросил Джейд, который, как обычно, сидел на столе.